Теперь предстояло решить, куда направить свои стопы. В тех королевствах, в которых назревала война, существовала возможность заработать больше, но и риск был немалым. А Батилей и Пург уже находились в том возрасте, когда рисковать не шибко хочется. И Грун полностью разделял это их убеждение. Но отправляться дальше, не имея солидного денежного запаса, тоже было бессмысленно. а их валютные резервы, несмотря на всю экономию, усохли более чем втрое. Особенно дорого, как и всегда по весне, обходился корм для лошадей. Так что они даже были вынуждены продать одного коня, лишившись подменного для грона. Хотя разумнее это было бы сделать в шести королевствах. Там, где идет война, лошади всегда в цене. К Бректу, столице приграничного баронства, Не входящего ни в одной из шести королевств, они подъехали в сумерках. Городские вороты уже были закрыты, поэтому, объехав вокруг небольшого лагеря, разбитого торговцами и гуртовщиками, также не успевшими войти в город до закрытия ворот, они выбрали местечко на его окраине и принялись устраиваться на ночлег. Батили, который предложил заночевать в придорожном постоялом дворе, встретившимся им два с лишним часа назад, все время ворчал на Пурга, настоявшего на том, чтобы продолжать движение. «Вот, опять на земле спать. А послушались бы меня, так выспались бы как следует, и коней бы покормили, а то овса совсем не осталось. Все экономим». Пург криво посмеялся, отшучиваясь и не вступая в спор. Они разожгли костер, и Грон занялся приготовлением ужина. а Пурк и Батилей отправились потолкаться среди торговцев и послушать разговоры. Вернулись они как раз к тому моменту, когда Гуляш поспел. Ужин прошел в молчании. Батилей и Пурк пребывали в задумчивости, а Грон решил не торопить события. Поглощать пищу лучше спокойно, а не размышляя над неприятностями, каковы, скорее всего, и сообщат ему его спутники – Ибо радостными вестями, как правило, делится сразу, и не с такими постными лицами. Закончив с гулешом, бателей облизал ложку, завернул ее в трепицу, засунул за голенище сапога и вздохнул. Да, дела. Это точно, подтвердил его четкий и конкретный вывод Пурк и, повернувшись к грону, пояснил. Война тут. «Насколько я понял из ваших рассказов, для шести королевств это совершенно не новость», — заметил Грон. «Больше, чтобы поддержать разговор, чем из необходимости вновь озвучить всем известный факт». «Это-то верно, но такое вроде как еще не было. Все шесть королевств воюют, и почти все домены помельче тоже, будто с цепи сорвались. Только Брект и Шалуб пока мирные, но тоже на настороже». Свара идет, и никто не понимает от чего. владетель почему-то тоже не вмешивается. И они оба уставились на Грона. Как-то так получилось, что за время путешествия Грон начал играть первую скрипку в их трио. Сперва он взял в руки их совместные финансы, затем несколько раз за ним оставалось последнее слово в спорах, по большей части начатых Пургом и Ботилеем, А теперь вот попутчики ждали его решения о том, что делать дальше. Со стороны это, вероятно, смотрелось странно, когда двое вполне взрослых и явно тертых мужчин ждут слова от совершеннейшего сопляка. Однако в их компании это стало уже непреложным фактом. Впрочем, на самом деле это началось не во время путешествия, а гораздо раньше, когда Грон принял решение не отправляться на выручку Пургу а ждать его на месте, и сумел убедить Батилея согласиться с ним. Просто в дороге его лидерство оформилось окончательно. «Ладно, завтра об этом подумаем. Раз здесь все так хреново, значит наемники в цене. Въедем в город, поспрашиваем, тогда решать будем. А сейчас спать». Но выспаться им так и не удалось. Перед самым рассветом из той части лагеря, что была расположена напротив ворот, послышались испуганные крики. «Носиенцы! Носиенцы!» Грон скочил, торопливо обнажая ангелот. Большинство костров в лагере давно потухло, но на фоне нескольких еще горевших проносились темные тени. «Пург, Батилей, галопом за конями!» – отрывисто приказал Грон. Я собираю вещи. Встречаемся у опушки. Если это носинцы, то они точно перекрыли подходы к лесу. Все говорят, что носинцы самые опытные вояки в шести королевствах. Грон кивнул. Понятно. Тогда, как оседлаете коней, двигайтесь в обход города, вдоль рва. Если не найдем друг друга, встретимся на половине длины стены до южных ворот. Пурки и Батилей молча исчезли в темноте. Кони на ночь были отпущены в небольшой табун, который пасся чуть в отдалении. Это было не слишком удобно, но так делали все, ибо спать в окружении свежих лошадиных лепешек не слишком приятно. Грон быстро скатал использовавшиеся в качестве подстилок попоны, засунул котелок в свой дорожный мешок, порадовавшись тому, что вчера после ужина вымыл его. Он сам установил такой порядок. Натянул на спину мешок и... сцепился с каким-то вертлявым типом, наскочившим на него из темноты. Тип радостно взревел и бросился на него, размахивая кривым клинком, очень напоминающим саблю. Ввязываться в долгую схватку было нельзя, поэтому Грон отбил удар и сразу же метнул кинжал в грудь нападавшего. Тот захрипел и рухнул прямо на еще не до конца остывшие угли костра. Лагерь огласил дикий вопль. Но Грон, прихрамывая, устремился к крепостному рву, по широкой дуге огибая лагерь. Кинжала было жалко, но шанс привлечь к себе целую группу врагов увеличивался с каждым мгновением. А в такой ночной заварушке пленных не берут, просто рубят все, что попадается на пути. Пурки и Батилея нагнали его через сотню шагов. Из пяти оставшихся коней они сумели выдернуть из табуна четырех, да и те не были оседланы. Два седла были просто брошены на спины лошадей. Еще одно пурк держал под мышкой. Рядом с Гроном они притормозили, и Батилей, протянув руку, помог ему взобраться позади себя на спину лошади. Без тремян, Грон со своей ногой вряд ли сумел бы сделать это самостоятельно. Больше в эту ночь им никто не встретился. Отъехав где-то на милю от бректа, они остановили коней и, спешившись, оседлали их, как положено. Если бы за ними увязалась погоня, уйти от нее, сидя верхом без седла и стремян, было бы очень проблематично. Пурк досадливо морщись пояснил. Пятого искать времени не было, могли бы вообще не уйти. Грон молча кивнул. Отъехав еще на милю, они остановили коней и отдышались. — Ну, что будем делать? — спросил Батилей. Пурк покосился на Грона, но тот молчал. Если уж за ним как-то само собой оказалось старшинство, он собирался неукоснительно следовать морскому принципу. Сначала высказываются младшие. Если мы решаем оставаться в шести королевствах, заговорил Пурк, значит, надо двигаться дальше. Насия на юге от Бректа, и судя по тому, что болтали торговцы, она сейчас в самой силе. Из шести королевств. Только Акбер хоть как-то способен ей противостоять. Но он сейчас шибко занят с генобом, и его король явно молится, чтобы носинцы не вцепились ему в загривок. Грон кивнул. Насчет того, что они рассматривают вопрос поступить на службу королевства, солдаты которого их только что чуть не убили, ни у кого вопросов не возникло. Такова доля наемников. Сегодня они сражаются с одними против других, а завтра уже наоборот. Грон перевел взгляд на Ботилея. Тот вздохнул. «Я бы на носинцев не ставил. Резать путников, остановившихся на ночлег у ворот города, плохая политика. Похоже, они нанимают отпетых головорезов, а это означает, что платят мало. Зато вероятность того, что они раскрутятся на войну на несколько фронтов, максимальная». Я бы не хотел оказаться на стороне проигравших. У тех, как правило, с деньгами совсем плохо. Грон снова кивнул и, разлепив губы, негромко спросил: "Какие у нас еще варианты?" Пурк и Батилей переглянулись. "Информации маловато", констатировал Пурк. "Тогда продолжаем двигаться на юг и собирать информацию", принял решение Грон. Варианты будем обсуждать, когда соберем ее достаточно. Либо, — он усмехнулся, — когда все решится само собой. Как это? — не понял Пурк. Бывает. Несколько туманно заметил Грон. Звуки схватки они услышали уже перед закатом. Торговый тракт, ведущий в Носию, они пересекли сразу после полудня. Двигаться по тракту было опасно. Судя по следам, в сторону Бректа все еще двигались войска, и существовала большая опасность наткнуться на какой-нибудь припозднившийся отряд или на патруль. А с тремя вооруженными людьми, не принадлежавшими к собственным либо союзным войскам, разговор у патруля должен был быть коротким. Поэтому единогласно приняли решение двигаться лесом, но так, чтобы дорога оставалась в поле зрения. Потому что местности никто не знал. И заплутать было очень просто. Но на ночевку следовало отъехать подальше и поискать овраг или низину, чтобы огонь от костра с дороги было не увидеть. Так что они уже как раз собирались сворачивать. Как вдруг впереди, чуть ближе к дороге, послышались крики, хрип и звон клинков. Грон остановил коня и оглянулся на Пурга и Ботелея. Пург качнул головой. «Это не их дело». «Ботелей тоже», хотя было видно, что он делает это нехотя. Грон криво усмехнулся и, соскользнув с коня, принялся привязывать повод к суку. «Ты хочешь ввязаться?» – несколько удивленно спросил Пурк. «Пока только посмотреть». «Глупо», – буркнул Пурк, тем не менее перекидывая ногу через луку седла. Грон почувствовал удовлетворение. Похоже, его статус старшего в походе постепенно переходит в статус командира. И это было хорошо. Если бы на должность командира претендовал кто-то из его попутчиков, он, скорее всего, отошел бы в сторону. Командир должен быть один. Два начальника в отряде куда хуже, чем один. Даже если этот один – идиот. На любого идиота можно так или иначе повлиять. А вот когда в низкой стойке сцепляются два – пусть и вполне умных и талантливых человека, души свет. Но, если честно, из их тройки он считал себя наиболее подготовленным для того, чтобы играть первую скрипку. Несмотря на свое все еще гораздо худшее, чем у товарищей знания этого мира. Когда они приблизились к месту боя, оборонявшихся осталось всего трое. Причем двое из них были ранены. Один серьезно. Он лежал на земле, тяжело дыша, и держась за грудь рукой, сквозь пальцы, которой толчками сочилась кровь. Двое отчаянно рубились шестью нападавшими, но было видно, что долго им не продержаться. Рука одного из них висела плетью, а второй, похоже, самый искусный из всех, пока был только слегка оцарапан. Но судя по тому, как судорожно вздымалась при дыхании его грудь, До первой серьезной раны ему было уже недалеко. но ну, на шляпах нападавших были кокарды носинцев. Грон внимательно огляделся. Кроме шестерых нападающих, наседавших на двоих, на поляне, на которой развязалась схватка, лежала около дюжины тел и более никого не было видно. Он поправил перчатку на правой руке, перехватил поудобнее ангелот и мотнул головой. Пурки и Батилей молча двинулись вперед. Их удар оказался решающим. Пурк и Грон завалили по выбранному врагу с первого же укола. Противник Батилея, как видно, что-то почувствовал и успел качнуться в сторону, получив укол не в сердце, а в бок. Что, впрочем, ему не очень-то помогло. Батилей заколол его уже следующим выпадом. А трое оставшихся... явно были ошеломлены тем, что еще совсем недавно, обладая троекратным численным преимуществом, они вдруг оказались не только в меньшинстве, но и против свежих сил противника. Так что все закончилось раньше, чем они трое успели вспотеть. Этакая мини-куликовская битва. «Могу ли я узнать ваши имена, господа?» Когда все было кончено, хрипло произнес тот из обороняющихся, который сумел избежать серьезных ран. Грон, Батилей, Пург – по очереди представились все трое. Барон Экарт – учтиво представился их собеседник и, переведя взгляд с Пурга на Батилея и обратно, решил обратиться к Батилею. «Не соблаговолите ли пояснить мне, чем было вызвано, несомненно, спасшее нас решение вступить в схватку на нашей стороне?» Батилей повернулся к Грону. «Мол, твое решение? Ты отвечай». Барон с некоторым недоумением перевел взгляд на Грона. Да, наверное, в его понимании это выглядело очень необычно. Уж слишком явно бросалась в глаза юность Грона. «Люди с подобными значками пытались убить нас минувшей ночью». Грон улыбнулся краешком губ. «А мне как-то не очень нравится, когда меня пытаются убить». В глазах барона мелькнула легкая усмешка. «Несомненно, мы с вами в этом совпадаем, молодой человек». Он повернулся к своим спутникам. «Позвольте представить вам графа Эгерита, личного посланника короля Акбера. Вне всякого сомнения, он также искренне благодарен вам за крайне своевременное вмешательство. Во всяком случае, барон усмехнулся, с нашей точки зрения». Гронучти его поклонился графу и, повернувшись, бросил насмешливый взгляд на Пурга. Тот, понимающе кивнул. Бывает